Глава 31. Эжен. Оказалось, что таскаться с Дей по магазинам то еще счастье. Видимо, она решила, раз уж я перешагнул порог дома и рискнул проехаться по разного калибра лавчонкам, купить мне сразу все. Нейт посмеивался, сидя за панелью управления. Он даже выходить из авто не стал, зато казался на редкость благодушным и счастливым. А Дэй тащила меня в очередной магазин и заставляла выбирать, примерять, опять выбирать. А девочки-консультанты почему-то шушукались, стоило нам где-то появиться. Это потому, что ты очень милый, заявила Дея, когда я поделился с ней своими наблюдениями. А может, им просто поговорить не о чем?» поморщился я. Вполне вероятно, кивнула подруга, но явно осталась при своем мнении. А я не понимал, как можно считать меня милым, если сам едва ли не пугался отражения в зеркале. Ладно, в колледже, допустим, Но не сейчас. Адея уже тащила меня в очередной магазин, указывала на ряды вешалок и что-то весело болтала, отвлекая от дурных мыслей. Не знаю, сколько мы потратили, но багажник автомобиля был забит под завязку. А я чувствовал, что завтра не смогу подняться и пойти на бал, потому что казалось, будто мы не по магазинам ходили, а грузили тяжёлые мешки. Ты совсем устал, заметила Адя. О чудо, а не должен был Поехали домой. С милостью велась мучительница и нырнула на переднее сиденье к Нейту. домой счастье-то какое. А в особняке ждал Дилан. С утра он ездил обговаривать какие-то рабочие моменты, но к обеду успел вернуться. Мы пропустили утреннюю тренировку, заметил он бодро. Предлагаю перенести ее на вечер. Захотелось взвыть, но я только кивнул и потащился к себе. Лег и сразу уснул. Магия все еще бушевала после вчерашнего боя и требовала отдыха. А когда проснулся, в доме стояла тишина, и часы показывали полночь. Вот тебе и послеобеденный сон. Стоило ли удивляться, что остаток ночи я бродил по дому из угла в угол, пытался что-то читать, но в голове стоял туман. Поэтому в итоге вышел в сад и тренировался сам, а под утро снова лег спать. А день выдался суматошный, до да безумия. Анна и девочки-служанки помогали Дейс в платье. Стоит признать, платье оказалось великолепным. Ярко-голубой цвет был подруге к лицу. волосы ей вплели голубые розы, которые выглядели словно настоящие, живые. Еще одно произведение магии Эльтеры. А когда Нейтон вошел в комнату, он и вовсе замер на пороге, а Дейс смутилась и покраснела. Любовь, я улыбнулся. За ними было радостно наблюдать со стороны. Дая заслужила счастье, и ней тоже. Я только боялся, чтобы никто его не разрушил, и готов был сделать что угодно, но не допустить этого. Эжен, ты еще не готов, раздался звонкий голос Дей. Марш собираться. Костюм мы выбрали все таки не серый. Остановились на темных брюках, бледно-розовой рубашке и бордовом жилете. Волосы я зачесал назад, чтобы не лезли в глаза, и теперь стоял перед зеркалом разглядывая совершенно чужого человека в отражении. Это был не я. Кто угодно, но не я. Да, первая боль прошла, но взгляд остался прежним, неживым и блеклым. «Жен, ты где?" кажется, Дэя меня потеряла. Кейс ольётся своей мордашкой, заглянул в комнату Дилан. "Спускайся, там твоя спутница приехала. Уже?" Я посмотрел на часы. Надо же, не заметил бега времени. Если честно, с куда большим удовольствием остался бы дома, но Дей да нужна защита, и я буду рядом. Ари действительно ждала в гостиной и тоже казалась совсем незнакомой. К нам приезжала дерзкая девчонка, а сейчас передо мной была настоящая леди. Сразу захотелось сбежать. Белое однорозовое платье делало ее похожей на редкую бабочку, которая непонятным образом залетела на огонек. Она собрала волосы в сложную прическу, обнажая шею и выглядела утонченной, но очень далекой. Эжен улыбнулась Ари, увидев меня. Тебя не узнать. Хотелось сказать взаимно, но это был весьма сомнительный комплимент, поэтому я пробормотал только Красивое платье. «Раз все готовы? Можем ехать. Засуетилась Дея. Да, можем. Почему-то стало страшно, но за эти дни я привык бороться с внутренним страхом. Он не сильнее меня. Это я сильнее и должен справиться. Жен. Дея слишком хорошо чувствовала мои эмоции. Иду. Ответил я и протянул руку Арет. Она оперлась на мой локоть, и мы пошли к автомобилю. Нейт настоял на самом помпезном варианте. Не потому, что ему нравилось огромное черное авто, а потому что Дея должна сразу заявить о себе как о величине, с которой стоит считаться. А многие присутствующие на балу люди понимают только язык денег. В кои-то веки за рулем был не Нейт, а нанятый водитель. Мы же разместились на задних сиденьях, которые располагались лицом друг к другу. Дея заметно нервничала. Она комкала в руках веер этот неизменный атрибут балла. Нейт, наоборот, казался отрешенным. Вряд ли ему на самом деле хотелось говорить с братом, но ради Дей он готов был и на это. Сейчас нас всех объединяла Ариет. Она о чем то оживленно рассказывала, задавала пустые вопросы, но они отвлекали нас и заставляли выныривать из задумчивости и переживаний в реальный мир. Наконец автомобиль остановился. Бал проходил в здании городской ратуши. Обычно здесь шли заседания президиума Тоссета, но сегодня из залов доносились не агитационные речи, а музыка. Не беспокойся, тихо сказала Арет. На тебе лица нет. Просто здесь было слишком много людей. Да, я понимал, что так и будет, осознавал, но все же одно дело понимать умом и совсем другое видеть своими глазами. Хотелось опустить голову, сжаться в комок казалось, будто испытания последних месяцев написаны у меня на лбу, но я расправил плечи. Я здесь не просто так. Либо выдержу, либо надо запереться в своей комнате и никогда оттуда не выходить. Эжен обернулась дое. «Все хорошо. Она кивнула и отвернулась, а мы вошли в огромный зал, залитый ярким светом. Окна специально занавесили, чтобы создать искусственное освещение, и теперь под потолком парили сферы, от которых разливалось мягкое сияние. Это было очень красиво. Я даже немного расслабился, засмотревшись на них. Добрый вечер, подошел к нам Винс. Его спутницу я никогда не видел раньше, хотя где бы мы могли встречаться? «Дамы, вы ослепительны. Дей и Ари довольно зарделись, но можно ли считать правду комплиментом? "Да, я хочу представить вас нескольким высокопоставленным особам", заявил Винсент и увлек Дэю и Нейта с собой. Я следил за ними, но пока ничего дурного не происходило. "Ты будто ждешь нападения здесь и сейчас", заметила Ари. "Не беспокойся. Только сумасшедший стал бы устраивать расправу в ратуше. Хочешь что-нибудь выпить?" Я отрицательно покачал головой. Увы, я не лучший спутник на вечер, но, кажется, Ариэт это не смущало. Она не тащила меня в круг первых танцующих пар, а просто находилась рядом. Тут собирается весь цвет города, рассказывала мне Ари. Взгляни, это глава президиума, господин Курберт, супругой. Ильтере, как и положено, они там все со знаком Иль. Это его заместитель, господин Хайт. Правда, не с супругой, а с Айтере. Господин Салет Еще один заместитель. Я разглядывал лица тех, кто превратил Тассет в территорию бездны, высокомерные мужчины, которые считали, что могут управлять чужими судьбами. Я их не знал, но уже ненавидел за мою сломанную жизнь, за жизни тех ребят, которые были со мной в колледже. Хотя оставались и такие айтэре, которых устраивало существующее положение, например, новые айтэре кэти. Им была в радость чужая боль. А Ари хорошо умела отвлекать от дурных мыслей. Я сосредоточился на изучении состава президиума и перестал нервничать. Интересно, а им самим не тошно от того, что творится в стране? Они ведь не могут не понимать, что это путь в никуда. Неужели ради власти стоит калечить чужие жизни? Я не знал и не понимал. Ты где-то не здесь, вмешался в мои размышления голос Ари. Прости. За что? Я не обижаюсь. Что-то Стефан задерживается. А если он вообще не придет? Значит, найдем другой способ, чтобы они встретились с Нейтом, ответил я. Чуть повернул голову и замер. Можно было сколько угодно говорить себе, что Кэти не пропустит такое событие и придёт, что я готов встретиться с ней лицом к лицу и ничего не почувствую. Но когда я увидел ее в дверях зала в сопровождении обоих Айтере, во рту стало сухо, а по спине покатились липкие капельки пота. Эжен Сразу заметила Ари и обернулась. Кто она? Моя бывшая Эльтере. Ответил я, наблюдая, как Кетти в ярком малиновом платье идет по залу. Она всегда любила кричащие тона, алый цвет крови ее тоже радовал. Теплая ладонь Ари сжала мою руку. «Уйдем в сад. Нет. Вот и узнаем, смогу ли я прыгнуть через собственную голову и убить страх, который разъедал мою душу день за днем». Кэти тоже заметила меня. Сначала мазнула взглядом, не узнала, а затем вдруг резко обернулась. Ее глаза стали больше, чуть ли не на лоб вылезли. И я крепко сжал ладонь Ариет. Наверное, ей было больно, но она ничего не сказала, а я и не замечал. Все в порядке. Единственное, что она мне сказала в ту минуту: "Она обломает об нас зубы". Да. Хотелось бы верить. А Кэти сменила курс и уже шла к нам два амбала амбалайтере маячили за ее спиной. "Добрый вечер", сладко пропела она, обращаясь к Риет. "Добрый", та да, также приторно улыбнулась в ответ. "Прошу прощения, кажется, мы не были представлены друг другу. О да, меня зовут Кэтрин Дириан, я всего лишь подошла поздороваться со старым другом". "Дайджен. Да, Кэтти". Я заставил себя улыбнуться, а мерзавка чуть ли не позеленела. И ещё бы госпожой я ее называть не собирался, раз уж мы друзья. Зато взгляды ее Айтре были прикованы ко мне. Они скалились, как звери, которые чуют добычу, чуть ли не облизывались твари. О, так вы знакомы, Ариза улыбалась. Что ж, рада, что для вас эта встреча стала приятной. Можно украсть у вас жену на минутку, попросила Кэти. Нет, В голосе Ариет звенела сталь. Я чувствовал, как становятся потными ладони, и перед глазами замелькали привычные красно черные точки. На сегодняшний вечер Ржен занят, очень занят. Арис снова улыбалась, но в ее взгляде улыбка не отражалась. Думаю, если это понадобится, вы сможете созвониться и договориться о встрече, а сейчас пойдем, милый. Мы потеряли из виду моего братишку. Да и твоя подруга, наверное, скучает. Точно, Дея. Я пришел сюда для того, чтобы защитить Дейю и выпустил ее из вида. Слова Ари подействовали, как ушат холодной воды. Счастливо оставаться. Кивнул я Кэти и пошел прочь, увлекая за собой Ари. Где же подевался Нейт? Не лети, догнала меня спутница. Вон они, у выхода на террасу. Я разглядел в толпе голубое платье Дейи. Да, это они. Нейт, конечно же, был рядом. А вот тебе надо подышать свежим воздухом, настаивала Ари тебе лица нет. А давай потанцуем. Я протянул ей руку, и Ари удивленно опустила в нее свою ладошку. Мы вышли в центр зала, заиграла новая мелодия, и я постарался сосредоточиться на ней, на движениях танца, которые вспоминались с трудом, но это помогало не думать, не думать не сейчас. Потом, дома, в запертой комнате, Можно будет лезть на стены, рвать на себе волосы, но не сейчас. Дея с Нейтом заметили нас и тоже влились в круг танцующих. Так я мог хорошо видеть подругу. Постепенно становилось легче. Только тревога Деи ощущалась слишком сильно. Эта мерзавка в шоке от того, что увидела тебя, шепнула Ари на ухо. Я едва услышал ее слова, но разобрал и ответил. Она мечтала, чтобы я умер. Думала, меня уже нет. Тварь Да, та еще тварь. На этом разговор прекратился. Мы просто танцевали, и звуки музыки помогали вернуть душевное равновесие. Я ощущал на себе липкий взгляд Кэти, ощущал даже спиной, но не оборачивался, чтобы проверить. Мы встретимся, не здесь и при других обстоятельствах. И эта встреча станет для нее последней.